Он увидел, как три истребителя, его звена, ведут бой с девятью мессерами, вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на фашистские самолеты, втрое превосходившие их по числу, советские летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону,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 Мересев крепко сжал зубы, дал полный газ, и ему удалось вырваться из-под конвоя. Но вражеский летчик успел вовремя нажать гашетку. Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет Алексея, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море-лес,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 подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. Плен. Значит, все-таки плен. Что же делать? Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо вражеского солдата бурое, мохнатое пятно приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил перед ним на задних лапах сидел большой тощий и ободранный медведь зверь вздохнул поднялся лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями чертову кожу комбинезона комбинезон не поддался Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу.